Раньше их не было. Конечно, львятам весело в обществе нового друга, но веселок истекает. Хорошо еще, что последние два дня в нашем районе не было дождей. Дороги перекрывают в зависимости от местных условий. Если еще несколько дней не будет дождя и львята войдут в клетки, погода не помешает нам вывести их. День пришёл за работой. Мы наживали ловушку, повторяя свои роли, наточили остриё, которым Жоржно делился из резь стрелу. Хотя дел хватало часы тянулись невыносимо медленно. Но вот наконец пора отправляться в засад. Только я начинила куски мяса тиремицином, как появился джетспе. Он проглотил два куска мяса, потом сел перед машинами, разглядывая нас. Тем временем его брат и сестра зашли в клетки, они поели, потом вышли и легли рядом джест. Хороши они в свете луны, ничего не скажешь. Скорее бы увести их от надвигающейся опасности. Вдруг, словно мне на зло, раздалось рычание чужака, и ребята мигом исчезли. Слышно было, как Джордж в своей машине отводит душу замысловатой бранью. Еще одна ночь потеряна, а их осталось так мало, Огарчонная, я решила прилечь, попросив Джожа разбудить меня, когда придёт мой черёд дежурить. Несмотря на все мои переживания, усталость взяла верх, и я задремала. Меня разбудил стук. Дверцы захлопнулись. И мёртвая тишина, словно кончилась вся жизнь на земле, а затем в клетках началась отчаянная возня. Мы с Джорджем одновременно бросились туда и поспешно убрали чурки, которые не давали дверцам закрыться совсем, чтобы не защемить хвост. Все, а теперь не уйдут. Мы испытывали величайшее облегчение от того, что львят в безопасности. И все-таки на душе было как-то скверно от мысли, что мы обманули их доверие. Я поцеловала Джорджа. Ведь он один справился с такой задачей. В ответ он только грустно улыбнулся. Глава двенадцатая. Мы едем в Серенгети. Теперь нужно было спешить, чтобы не мучить львят. Жорж остался дежурить, а я поехала в лагерь, подняла всех на ноги, и мы мигом собрали вещи. Как только рассветет, поставим клетки на грузовик. Медленно померкла луна, начинался новый день, день, который предстояло во многом изменить нашу жизнь. Когда всё было готово, мы подогнали к клеткам пятитонный Бенфорд. Жорж не рассказал, что Джеспо быстро пришёл в себя, утихомирился и до утра просидел спокойно в своей клетке. Эльза маленькая последовала его примеру и только глупые ещё долго бушевала. Теперь громко борчал на боев, которые собирались поднять клетки в кузы. Мы просили местных жителей не подходить слишком близко. Но нас всё-таки скоро окружила шумная толпа, гу попарепугался, начал биться и сломал три доски в потолке, причём одну совсем вышиб. Мы точно наложили брезентовую закладу, укрепив её железными скобами и канатом. Теперь можно поднимать клетки. Каждая из них весила почти 400 кг. Африканцы обычно сопровождают всякую работу ритмичными криками, и, конечно, лята испугались ещё больше. Когда тяжёлые клетки закачались в воздухе на талях, звери начали имитацию зады вперёд, усиливая качку. Сначала погрузили Эльсу маленькую. Её клетка стала вдоль борта и заняла половину ширины кузова. Затем поставили клетку Гупы. Обе были обращены дверцами к кабине. Жестко поместили поперёк в конце кузова. Львята отлично видели друг друга, их разделяли только прутья, можно было без труда добраться до джеспы, чтобы при случае попытаться издречь стрелу. Сейчас об этом не могло быть и речи, он был слишком возбужден. Львята отказывались от пищи, поэтому мы не могли дать им успокоительное. Хорошо, что они как следует поели ночью. В каждую клетку мы положили мясо и поставили миски с водой. Потом накрыли клетки брезентом, чтобы львят не задевали ветки на нашем пути. Нужно было отправляться. Я ещё раз всё осмотрела, сердце у меня разрывалось при виде грустных морды джесть. И вот караван тронулся в путь, оставив позади шумную толпу. Первым шёл мой Land Rover, дальше грузовик с львами, за ним Benford В которую мы погрузили на гирное снаряжение, несколько коз и большую клетку. Жорж дымикал колону на своём линдрове.